Иван Акулов. Касьян Остудный. Роман. Москва. Современник. 1991 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Святой Касьян считается во мнении народа строгим и недобрым. Это ложное мнение произошло от того, что память его совершается 29 февраля Високосный год. А високосные годы почему-то, конечно, без основательной причины, у нас на Руси истори считаются несчастливыми. Из народного календаря. Часть первая. Глава первая: В вершине лета совсем неожиданно, как потеря, откричала кукушка. И можно было поверить крестьянскому календарю, что птица подавилась ячменным колосом, потому что раньше сроков выколосились и затяжелели яровые, а зимая рожь по теплым косогорам так вылинила, что ржаные поля лежали, словно отбеленные холсты, выстланные бабами на солнце. Задолго до Петровок подошли и травы, а на засоренных опушках и омежьях, где воля всякой дикоросли, Выбросили семена и стали вянуть полевая рябинка и ранний чернобыльник. Воздух вдруг прогорк, луга забродили горьким медом, и даже коровье молоко стало отдавать знойной полынью. Село устойное, свой престольный праздник Петров день догуливало в заботах. С синокосом больше не мешкалось. Покосы в селе Дальние и стали увязывать вазы едва ли не с вечера где то еще догуливала гармошка и девки не допели свои песни а по дворам уже звякали литовки в избах топили печи над селом стоял запах тележной мази и теплого хлеба угадывая дорогу и приволья, собаки рьяна облаивали краюшку месяца который щурился из за конька сарая на мужичьи хлопоты на свету село тронулось. В отъезжие луга уводили с собой коров, везли грудных младенцев с зыбками, парни взяли в поклажу гармошки и праздничную обувку. В лесной деревушке Продольной на святых Кирика и Улиту играют круг, не в лаптях же плясать на Продолянских полянках. Когда поднялись на верхний увал, в спину ударило встающее солнце. Мужики, шедшие в гору очте лег, останавливали лошадей и, обернувшись в сторону родного села, крестились на Устоинский собор, облитый нежным утренним светом. Весь белый, торжественно трепетный, храм, легко вознесенный к небесам, горел золоченными крестами всех своих пяти глав, осенял надеждой и благодатью село, погост с березами и липами, окольные поля. Боже милостивый, не отврати и припадем, Боже праведный! Складывалось в душе людей отзывчивое слово, но заботные мысли мешали молитвам, и мужики, торопливо перекрестившись, виновата, но твердо брались за вождь. Над хлебами трепетали и заливались жаворонки, Молодой коршун, поднявшись высоко, некруто срезал к лесу на своих сильных и лениво раскинутых крыльях. Дорога к бору пошла под уклон, и пресный полевой ветер вдруг пахнул навстречу пихтовой смолью, от которой зафыркали кони, взбодрившись, чтобы взять на рысь. Но к телегам привязаны коровы и без того не поспевающие заходким шагом лошадей. Обоз и на спуске пылит неспешно, И подступает к лесу. На опушке дорога двоится. Вправо торная, столбовая, в город эрбит, а та, что в лес, вся в выбоенных, с закисшими лужами на устоинские покос. По корням и валежинам громче стучат ступицы. Мужики правят по лужам, чтобы смочить рассохшиеся колеса. Телеги скрипят, хрустит крепкая упрешь В подлеске тонко заливаются псы, бабы сидят на поклаже прямо с ногами, вздыхают на своих оступающихся коров и начинают отбиваться от комаров, которые в сыром застойном тепле истовы и уже густым облаком качаются над спинами лошадей и коров. Солнце редко, где пробивается до лесного дна Зато большие елани и прокосы высвечены, и облитые росами травы на них перекипают в дымной повите. Мужики, объезжая поляны, чтобы не мять травы, примериваются, как махнуть литовкой под самый срез, и как взметнется по левую руку первый волок. На лесной речке куреньки, становья и разъезд по наделам. До покосов, у кого три а у кого и пять верст, но дорога все хуже и хуже, то старая изъезженная стланка, то гать, то рвы и завалы. На станке дают отдых коням, поят их, отвязывают коров. Гну стучей падает на скотину. На берегу у мосточка срублена избушка, где по весне живут дровосеки узкая оконце вдоль паза заткнуто задымленным сеном дверь плотно приперта на дерновой кровле поднялся кипрей вспыхнул алым огнем и горит бестрепетно как свечка в затише. дорожка к дверям заросла и на ней валяется березовая гнилушка раздетая и до сердцевины стерзанная дятлами в сторонке костровище на котором красные муравьи успели собрать себе жилье. Рядом, не тронув муравьиное поселение, кто-то жег новый костер. На голоса людей собачий лай из избушки вышел Китушка ремок в заплатанных, но простиранных портах, босой, с широкой и высоко подрезанной бородой. Ремок без домов, живет обычно там, где рядится на Знает всякую крестьянскую работу, но охотнее всего, — читает псалтырь над усопшими, потому и словет в округе за божьего человека. Он вовсе не пьет водки и налит крепостью. У него умные глаза и свежий сильный рот. Эка пасть-то, — любуются бабы, глядя на ремка, когда он ест, когда прочно и усадисто ходят скулы его. Солдатки привечают Титушка. Кормят, дают ночлег, потому он всегда обстиран, обшит, прибран, а после отела коров борода его светло-лосница. Титушка, да ты леший пра!» встретили его покосники. Сноровистый дрыхнуть-то титушка. Да ведь ты, титушка, надысь, в селе обретался. А он уж и тут горюн. Но ремок на людях усердный перед Богом, повернулся к восходу и, подняв очи в вершины дерев, широко и степенно обносил себя крестом, нашептывал что-то и плевался. Помолившись, с той же показной значимостью укоризненно сказал «Праздник первопрестольный, а у вас в уме одно виночерпие, солнышко в березах, и никто косой не звякнул. — Ладно, вот есть кому прибрать все к рукам. — Кто же это Титушка такой загребистый? — Никак, Федот Федотыч. Титушка плюнул, перекрестился и пошел к речке, сгребая с плеч через голову рубаху и приминая широкой ступней промытый песок на отмели. Зайдя в воду и замочив порты, он с донной глиной вымыл свои тяжелые лапы щедро оплескал сгоревшую до черноты шею лицо бороду густоты которой так и не промочил насквозь и когда вытирался рубахой борода его сух трещала делал все титушка важно с неторопливой охотой глядел светло и мужики невольно завидовали надежно выделан человек из носу ему не будет а он между тем достал из кармана привязанной к поясу гребешок И расчесался. Опять крест положил на восток. Федот Федотыч меня привез, начал Титушка. Я это к тому сказать, за гульбой вы угончивы? Угончивы, да. А вот Федот Федотыч, он торопкой. Он уже объехал все покосы и велел караулить вас здесь. А... Праздник был? Чего оговариваешь? Небось, к себе манит, Федотта Федотыч. Он нынче по-целковому кладет. Круглая плата за паденщину. А свои покосы? Знамы и свои. Да ведь ежели кусать нечего. А тут деньжища. Не уж целковый. Вот сказываю, а золотит. Ты вот, Аркашка, за в одолжаниях всеца брал, не расплатился, говорю. — Говоришь. Откуда ты и знаешь все? Нехорошо подступил к титушку Аркашка-оглоблен, редкозубый и белый, будто отгорел на солнышке с плотной молодой бородкой, затесанной на остро. — Я Аркаша говорю по мыслям Федот Федотыча, а то как. — Опутал он меня, обмотал начисто. Я у него ровно жулан на ниточке. Робко взбунтовался тугоухий мужик канунников и приставил кушам свои ладони, тонкую шею вытянул слушать. И на самом деле, кроткий и покорный, он всех заразил криком. Старик Косоротов, затряс растрепанной бородой, гаркнул, даже кони вздрогнули. — Взять! Да обоих в куреньку, к черту! Начать с Энтова! И то, зло всхохотнула глоблин, связать, да в речку. Федот Федотович накопил грехов, сразу пойдет ко дну. И тебе, и Титушка, дорога за ним, прислужник язвенный. Ремок вздохнул, плюнул, перекрестился. Аркаша. — Все равно ведь нету надежды, что лучше заживешь. — А может, заживу? — огрызнулся оглоблен. Рот у него сделался широкий, ядовитый. — Заживу, может. — А? — Может. — Господи, помилуй, о чем говорим? Вокруг титушка собрались все покосники ребятишки бросили рвать ягоды. Этого и ждал ремок, надеясь повлиять на общество через баб, и затянул по-сиротски. Бабоньки милые, милосердные христианочки, мужние печальницы деток-родители. «Божие работники, гляньте, поглядите, не ленитесь!» Пособите душе вашей во спасение родителям на поминовение, а хлебушки на приращение. В чем? Кому отказал Федот Федотыч? Хлебушка ли, семян ли, семца ли коровушки? Он ли, Федот Федотыч, не печалуется за кожинного? Да как, мужики, от общества ежели... Поднялись бабы. — Рубель, паденщина зудил Титушка, — живьем валит. — Ваньку женить на покров? Без Федот Федотча петля? — Тядька, на ботиночке ты теперь в самую бы пору. — Цыть! — Да ты что, Титушка, в их у него ли как? Агитатор на вроде, язвенный заманщик, кормилец, дай ему бог здоровья. А сам-то, титушка, пойдешь? Давай, у меня и литовка про запас взята. С твоей селенкой каждый день по золотому вышибешь. Чудышка ты мое, но ну на что мне золото? Светило бы солнышко. «Да что привязался ты к человеку?» «Трутень, человек разве?» «Не ругайся-ка, оглоблен! Ты с Федот чем два лаптя пара, а то и почище будешь!» «Вот что!» — крикнул вдруг оглоблен, наливаясь краской, словно только из парной бани вышел. «Не время суесловить! Поехали давай! Всяк по себе!» А мироеду Кадушкину и того хватит, что напахал. Видишь, тетушка нанял в зазывалы. А этот, знай, заубивался. Кормилец, бабоньки, старушки боговы. Сволочь, подстрекатель, в кабалу людей заманываешь. Из себя оглоблен высок, тонок, а руки того длинней, будто оттянутый крупными кулаками, глядит вольно и дерзко, потому что не успела еще христианская работа навязать из него узлов. Живут они втроем, мать, сестра да он. Работники все без оглядки. Только мать Катерина, всю жизнь батрачившая на чужой земле, до сих пор убьется по найму. Раба с детства она привыкла угождать людям. Как это можно отказать Федот Федоточу, если такой виднеющий хозяин просит пособить? Наглоблен подбежал к своей подводе, затянул супонь на хомуте, пинками поднял корову, хлестнул по лошади. Дуська сестра сбегу запрыгнула на воз. А мать Катерина, сдернув с головы платок, осталась, взрыдывая. «Арканя, давай вертай. Дунька окаянная на выданье, а у ней одни тараканы в сундуке. Уж ну что уж ты? Он завсегда по совести. Поможет к свадьбе. Давай, на недельку. Но не батрак ведь ты, не батрак, Арканя». Но Аркашка не слушал мать, гнал лошадь, и телега потащила корову на мост. Мать Катерина готова была броситься под ноги лошади, да обессилила разом и, прижав платок к лицу, зашлась слезами. — Боже милостивый, когда еще привалит такое? Рубь на день! И завидную плату посулил Федот Федоточка сорям, да охотников не нашлось. Теперь у всякого была воля идти своими ногами. На стану остались только подвода глухого канунникова, сгоревшего прошлой осенью, да мать Катерина вся совсем. Одни, проворные на всякую работу руки, в пригоршнях похлебку сварит. Абрам Канунников, сидя в холодке под телегой, затягивал на ногах бичевки лоптей, посмеивался. Титушка, сказывает, ты в Эрбит бегал. Верно ли? Небось, фамильного чаю надулся по лавкам. Поет ли даром-то? Ты громчай и навострил ухо. Нету обраши того чайку. Какая-то ерунда происходит по нашим местам. Нигде, поди, этого нет уже. Едешь на свой покос, а тебя заманивают на чужую деляну. Теперь ведь у каждого своя деляна. Верно ли, Титушка? Говори, громчай. Верно, — поддакнул Титушка. Советская власть, что надо, кожинному угодье нарезана. Видел вон Аркашка-то, сынок Катеринин, сел и поехал на свой покос. И другие на него глядя, силу стромец чует. Бороденка у Аркашки вострая, зуб злой, душа уцепчивая. Поганец пойдет не догонишь, своим хозяйством норовит стать, а ума нету. Обиходить свой надел. Вставай в чужие оглобли. — А вредный ты человек, Титушка. — Елемент. — Шире говори. — Верно. Еле-еле душа в теле. — Однако трогай, Обраша. Федот, федот все глаза, небось, проглядел. Солнышко в полнеба. — Титушка. «Поцелковому, говоришь, на день?» — все еще не верила мать Катерина, однако уже не могла осилить соблазна, потому что редко держала в своей руке настоящие деньги, от которых, по ее разумению, всегда душно и сладко пахло загорклым салом, и от запаха этого у ней всегда обносила голову. «Тебе семь гривен, мать Катерина. Аркашке твоему рубль пошел бы». Страмец, от живых денег уехал. Дурак он у меня, титушка, набитый дурак, сухой слезой мать Катерина всхлипнула. Ранее был такой сговорчивый, да согласный, а теперь чисто подменили. Совсем выпрягся, Все напоперек. А скажи ему, батрак, зубами так и заскричигает!» Во какой стал. — Леший. Совсем, слышь, брошу землю, уйду на производство, ежели не стану где хозяином. Ну что ж, земли, но не ничейные, казенные, сказать сумеет под себя подгресть по боли и захозяйствует. На вино вроде не падок. Слава тебе, Господи, не липнет. За весь праздник, ежели шкалик выпил, Да и то, Лишка. Катерина вытерла сухой рот, загордилась сыном. Да вина нет, не охоч вовсе. Ты беги-ка, Катерина, отстанешь от Канунникова. Титушка, родной мой, да ведь я все устоинские покосы на зубок заучила. Мужик на лошади энтой стороной, а я по мосту до да топью. «Ах, гарем-то! Раньше его выбегу!» «Ты, Титушка, человек у нас богов. Скажи на милость, ежели мой Аркашка подгребет земельки, может он стать своим хозяйством, чтоб завести, к примеру, свою торговлюшку?» Мать Катерина жалко сморщилась, выжидая утвердительный ответ. И Титушка угодил. — Может, Катерина, твой Аркашка может. На этом деле себя не жалей, другого не пожалеешь, злой парень. — Так, так, Титушка, он такой. Может, мне и не ходить к Федот Федотовичу? У него и без меня работа ладится. — Он, Федот Федотович, тебя, Катерина, никогда милостью не обходил. И ты постарайся. Аркашки твоему все равно на ноги не встать без Федот Федоточа. Верно твое слово, Титушка. Захаживай, родимый. Катерина налегке подхватилась к мостику, только замельтешил в кустах тольника ее красный реднинный шугайчик. А Титушка плюнул, перекрестился, пошел к избушке. Вынес из нее свою котомку. Куда Федот Федоточ Кадушкин напихал ему с ясных подарков копченой нельмы, пряженцев, обрезков окорока, печеных яиц. Титушка, припеваючи, живи, в неделю не приесть. Бери, бери, щедрился Кадушкин, бери и это. Только поживи на станке. И всякого пешего и конного правь на мой покос. Слово твое влиятельное, а уж я тебе потом за каждого косаря по отдельному счету. Хоть человек ты и богов, да копейка и у тебя места не пролежит. По моему делу во как нужны люди. И Кадушкин яростно дернул себя ладонью поперек горла. Титушка, растроганный добротой Кадушкина, чистосердечно вздохнул. По нынешним временам, Федот Федотыч, зря ты это взялся раздувать хозяйство. Вытряхнет тебя голыдьба из собственных твоих портов. Лютость в народе пошла неслыханная. Но не власти вытряхнуть не позволят, Титушка. Было уж это в девятнадцатом. Было. Да не будет боли. Я советом дороже, чем Катерина или тот же Егор сиротка. Егор этот третий год на своих покосах литовкой не махнул. По пашням Евонным хвощ с сосотом пошел. А нечто можно запускать в землю. Сын мой Харитошка опять же в Красной Армии. Вот говоришь ты, Федот федот так вроде бы и ладно а пораздумать большой урон тебя ждет Выевка зажиточных уставляется не пугайка не в кабак людей сзываю на дело хочу натакать хоть тоже сена я его сам жевать не стану и хлеб мне одному не приись все эти канунниковы катерины да и ты туда же Все придете к Федот Федотовичу да и за ради Христа. И дам, куда деться? А даю без копейки, без процента за так. Меня то ты напрасно, Федот Федотович. Я человек вольный, по зернышку и птичка сыта. Это так, Титушка, конечно. Нищему сказать пожар не страшен. Выгорела одна деревня, ушел в другую. А ежели кожинную деревню заплодят нищие беспортошники, нас? Вот тот то же. И тебе бы не грех по травке с литовочкой погулять. Советская власть будет выметать, так обоих нас выметит. Ты ей тоже не особо угоден. Я жаден, верно? А ты ленив. Власть какая она не будь, а я ей поближе тебя пригожусь. Закон власти советской каждого бедного до да голова, да до богатого сулиться поднять, а не наоборот, чтобы все голью взялось. Сказано как? Кто был ничем, тот станет всем. Понял? Не меня станут опускать до твоего вот этого басового проживания, а тебя со мной выравнивать. Грехи мои тяжкие. Егора-сиротку до меня поднять. Нет, титушка, не поднять. Выровняют, я думаю. Вот только сам не всхочет разве. Егорта, да он, титушка, ничего не хочет. Хочет его брюха. И тебя взять. Вот станешь лопать мой провиант. И хошь, не хошь, а будешь у моего дела. Да я, может, не возьму еще. Вот и провиант. Ну, не дури давай, по пустякам ведь говорим. Я сейчас поеду, а ты подговаривай на мой покос. Погодка-то, погодка, Титушка, сенцо на литовке сохнет. Кадушкин чуть не всхлипнул. Дня упустить нельзя. Тьфу-тьфу-тьфу, плевался и крестился Титушка, перекладывая в котомки съестное изобилие и сердито вспоминая Кадушкина. Но, увидев окорочные обрезки, хмыкнул и умиротворенно подумал. — Взял харчи, ешь да молчи. Видишь, как распорядился. А все от Бога — и сила, и ум, и власть. Повесив котомку на скобку дверей, Титушка пошел собирать растопку. Костер горел пылкой бездымно, смоливый валежник стрелял и свистел. Жестяной чайник, приставленный к огню, вскипел круто, тоже без пара, и буйно стал плескаться из-под крышки. Над костром закружился пепел, запахло сосновой головешкой, горячей золой. Той же горячей сытостью пышет истопленная печь, когда перед садкой хлеба ее метет хозяйка сырым хвойным помелом. Титушка бросил в кипяток кусочек кирпичного чая и, посудину, утянув от огня, закинул своей сермягой упревать. Старое вытертое сукно на лопатине быстро отсырело, и Титушка накрыл парное место сухим рукавом. Вдруг ему показалось, что вся поляна наполнилась утренними запахами крестьянской избы, на стенах которой висят связки лука и сушеных грибов, а по полкам укладены пучки прошлогодних кореньев и хрена. Дымят чугуны с картошкой, подгоревшей сверху перед пылом, от печи валит хлебный жар, а на столе в большой глиняной чашке стоит только-только снятая сметана. Семья сидит вокруг стола и чинно ждет, когда хозяйка звякнет заслонкой и, перебрасывая с ладони на ладонь, разломит первый горячий калач. Мальцы цепкими ручонками хватают дымные куски, топят их в холодной сметане и, обливая стол рубашонки, убирают калач за калачом. Бывает, что иной вместе с куском кулачишка и рукав рубашонки обмакнет в сметану и получит от отца ложкой полбу, но не захнычет, а обсосет свой кулак и снова к сметане. Большие едят неспешно, сосредоточенно и споро на полдня работы. Когда чашка будет опражнена, дети начнут спорить, кому вылизывать ее. Чаще остатки сладкие криком и визгом отбивает самый малый и до ушей лезет в чашку, не говоря уже о носе и щеках, а подобревший с еды отец возьмет да наденет мальцу чашку на голову, и тогда не обойдется при такой шутке без слез. Но мать, убирая со стола, весело разговорит. — Что ж ты ревешь, дурачок? Разве не видел, как тетя Маня мажет волосы коровьим маслом? Вот и у тебя волосики будут мягкие да гладкие, а сам ты будешь завидной до да сладкий. Потом мать станет укладывать в глубиной пестерь, вольно отдохнувшие на выскобленной столешнице булки и калачи, шаньги, пироги, картовные, грибные, с калиной. Удачливый хлеб места берет много — но мать не мнет его, не утесняет, а прокладывает полотенцем и бережно, как младенцы, выносит в телегу, наказывая отцу не придавить пестерь и поставить в передок, где меньше все-таки тряски. Отец занят мужицким делом, не обращает внимания на слова матери, будто не слышит вовсе, но станет беречь материнскую поклажу, накроет пологом. На покосе, Пестер зароют в свежую траву, и хлеб всю неделю будет мягкий, душистый, и со сметаной или молоком пойдет наравне с мясным варевом. — Не ты работаешь, а хлебушка, — приговаривает отец и, стоя на коленях перед разостланным рядном, прижимает к груди ребро круглой булки, рушает ее на тонкие ломти, укладывает их ласково горушкой и при хлебе крестьянской семье всякий труд кажется посильным и зазывным. Титушка вместе со своими тремя братьями ждал выезда на покос, и утро сборов со свежим хлебом, беготней и звоном коз было для мальчишек равно светлому празднику. Но однажды Титушка не взяли на покос. Он болел золотухой. Утром его даже не разбудили. И когда он узнал, что все, кроме бабки, уехали, весь день плакал и не съел крошки хлеба. А вечером сказали им с бабушкой, что все их семейство, переправляясь через Туру, опрокинулось с паромом. Так как хозяин то ли поленился, то ли спешил и не выпряг коней и не отвязал от телеги корову, то ушла на дно и скотина. Выплыла только собака-будилка, и та почему-то не вернулась ко двору. Бабка к той поре уже не могла поправить хозяйство и, продав избу, ушла с внуком к Верхотурскому монастырю. Титушка взял под свой призор келарь, который научил мальчика читать псалтырь, чинить одежду на монастырскую братью, лить свеч. Когда Титушка подрос, Его определили в послушнике, готовик к постригу в монахи. Но однажды Титушка возил на ярмарку монастырскую битую птицу, до пьяна напился вина и потерял деньги. Пострижение его было отложено, а самого его отписали в углежоге. Однако душа парня сотворена была на крестьянской закваске, и в памяти его прочнее всего прижилось то, как отец все собирался купить у соседа-мужика, брошенные в перелоге пашни. Из-за отцовской мечты о земле Титушка свято почитал зажиточных пахарей и сам хотел встать своим хозяйством, но для того надо было начинать с батрачества, а батраков он ненавидел. «Чистая беда!» — крестился и отплевывался Титушка, глядя на бедняцкое житье. Бабы порожними вовсе не ходят. И манила, и пугала титушка деревенская жизнь. Так, не находя себя, он берюком исходил всю туру, сверху донизу плавал по Таболу, и Иртышу, шатаясь по свету, кормился Божьим словом, жал, косил, молотил без особой надсады, шил шубы, врезал в окна стекла твердым дымчатым камнем. Все присматривался, примеривался к богатым мужикам, но с годами отмахнулся от отцовской мечты о земле. Понял, что при советской власти нахватать земли в аренду совсем не мудрено, но падкие до да богатства, алчные, с диким-то сердцем, добром не кончат. Титушка сам из голи был всей своей душой на стороне Федот федотча потому жалел его, тяжко недоумевая, как же это такой умный и оборотистый хозяин не видит своего близкого конца. Ровно тетерев, ей-богу, тот тоже затакует, да запоет, хоть руками бери. Бывает лошадьми топчут. Видишь вот. Попивая чаек, думал Титушка, — видишь, село Петров день гуляло, мужики песни на святой престол до петухов базланили, а Федот Федотыч думу думал. Небось и не мила была. А потом в белой бумазейной рубахе, плисовых штанах, на легких дрожках, будто прохлаждался ради праздника, все луга и покосы обрыскал. В соседних деревнях к косарям приценился и рубль поденщины положил. Видать, менее нельзя и больше не прибавит. Этот не издержится. Да и на кого тратится-то? На Катерину? Так вся ее работа полтинник-то стоит ли? Пока раскачается да очухается, гляди и поужно подоспеет. Титушка от сытой еды и хорошего чая захмелел маленько и по-доброму перебрал в памяти все устроенное, сердобольно заключив, что самые глупые люди в селе — это жильные, те самые, что арендуют чужие наделы, покупают машины и берут работников. Теперь вот Аркашка оглоблен в зажит клезет, мать и сестру в гроб вгонит, а запасется хлебом. Колесной мазью да банными вехотками будет промышля. Смех! Но смех-то смехом, а они, вот такие ретивые, как Аркашка, каменными лавками обзаводятся. Года три тому у этих оглобленных не то что лошади, телеги своей не было. А теперь две лошади, корова, нетель, Кабаны на откорме сидят. Сама мать Катерина готова на рабство себя сбыть, чтобы принести в дом живую копейку. От бани до бани мыло не видит. Во всем заведении одна единственная юбчонка. Спать в ней, и к скотине в ней, и в гости опять в ней же. Юбчонка вся в хлебном пойле, и теленок ее сосал, и свинья Зоська жевала за прошлую зиму аркашка в дом ни ложки керосину не покупывал слепли с лучиной катерина шерсть пряла аркашка сети на продажу вязал а дуська на стане половики ткала в восемь цветов и в тихомолку умывалась слезами что два ее платьишка лопнули под мышками и расползались на бедрах куда тебя девка пучит подозрительно глядела на дочь Мать Катерина. Ты гляди у меня. Гляди. Весной, в раннюю копель, когда мать Катерину от недоедания схватила куриная слепота, Аркашка увез на ирбитскую ярмарку пуд масла, двадцать аршин половиков и две сети по сорок аршин каждая. Обратно привел молодую каурую кобылу, и привез четверть керосину. Мать Катерина, как девчонка, радовалась керосину, даже нюхала его. На масленицу Титушка ночевал в избе оглобленных, и чем бы Катерина ни подчивала его, ото всего муторно разила керосином. Титушка при этом воспоминании плюнул, перекрестился и вслух рассудил. «Баба заскорбла в нищете!» На трон посади, милостыню попросит. А вот Аркашка верно, пожалуй, берется. Жить будет и жереть будет Федот Федотыч, пока на земле бегают такие Катерины. Они сами себе цены не знают. Китушка нацедил еще чаю, уже перепрелого и устаревшего выпил кружку, надел ее на носик чайника. Лег брюхом к солнцу, которое, поднявшись над вершинами деревьев, так и било свышины. Комары, досаждавшие босым ногам Титушка, пали в траву. Сытый, приласканный солнцем, он разметнулся на сермяге, и его стало заводить в дремоту. Очнулся от лошадиного топота. Приподнялся на локти, увидел. К избушке по дороге ехал Егор-сиротка. Изведенные колеса его телеги катились то мимо колеи, то обрывались в нее, и телега ходила из стороны в сторону. Егор сидел на грядке, а ноги едва не волочились по земле. За спиной на соломе лежала литовка, грабли и гармошка. У костровища остановился. Вожжи заметнул на спину лошади, заговорил, будто с утра тут околачивался. — Чаю совсем не хочется, а и спить надоть. Налил полнешенькую кружку, понюхал и крякнул. — Базарская заварка-то! — Житуха тебе, титушка! Купецкие чаи лачишь! — Живем, не жалимся! — Поздненько едешь, Егорий! — Ребенчишка-титушка ни ко времени захворал. Много ли их у тебя? Пятым опростается. — И еще будут, Егорий. А то у тещи, у Фроськиной-то матери, знавал-поди. Она на том берегу все коров ладила. Да сухорукая-то. Не уж не знал. Пока Титушка искал в памяти сухорукую знахарку, Егор хлебнул горячего чаю и радостно ожегся, подышал в горсть. Я у остяков был в извозе, так они в чай-то сало набуровят, лихот на который. — А теща-то не досказал ты? — Вот и о теща. У Фроськи пятый будет, а у ееной матери... Моя-то теща, которая пятнадцать было, А сама подержаться не за что. Да знал ты ее. Сухорукая да вострая. Моя-то в баню придем, сядет на полок, мне и примоститься негде. Бьешься с шайкой на лавочке. Ну, хорошо летом. А в студеную пору от дверей сквозит, с пол тянет. Я уж наловчился один ходить. Первым. По горячему пару. Но опять спину потереть некому? Будь ты проклят на белом свете, который... В баню ходите порознь, а ребенками обложились, — усмехнулся Титушка. Но Егор не понял его усмешки. — Я ее липучкой зову. Ты, — говорю, — Фроська, от одного мужичьего взгляда можешь взяться. — А что смеется? У тебя где глаза дымные? Обнесу, ты не почуешь? — А я, Титушка, и в парнях залетный был. Девки боялись меня. Руки-то у меня во! Егор поставил на траву недопитую кружку и весь подался к собеседнику, зажегся разговором. Но Титушка уж не раз слышал Сироткину похвальбу, прервал. А бедно, однако, живешь, Егорий. Одолели, Титушка, ребятенки. А так-то я справный, веселый. И фроську у меня сзади, глянь, печь печью. А жизнь хоть в могилу ложись. Бывает, Титушка, совсем мы с ней наладимся на дело, деляны засеем, скотины пустим, глядь. Она опять по тягостям. Ну, куда я один на семь ртов? Жизнь хоть в могилу ложись. У тебя бы, у нищего, разживиться корочкой так в ту же пору. Егор смягчил свои слова виноватой улыбкой и поглядел на титушковы руки. Те лежали спокойно. Он засмеялся деревянным смехом, заявил А корочки я, к слову. Ежели б и неволивать стал, я ведь справный. Да можно и дать, Егорий, что ж не дать? Я сегодня тоже не свое ем. Бери, пожуй. А я ведь, Егорий, никогда на твою жизнь так не глядывал. Ты вроде бы кверху, а семья к низу. Это ведь беда. Планида слезная, Титушка. Егор взял обмучненную краюшку хлеба и стал мочить ее в кружке с той же виноватостью на лице. Намокнет, большей станет. Чуден белый свет. Титушка философски вздохнул и лег на спину, руки заломил под голову. В богатых домах примечал хлеба. За все не вприят, а ребенков два-три. В нищей халупе, в кожинной, на порото счет унесть. Отчего так, Егорий? Всякому свое, — только и сказал Егор, упоенно вылавливая пальцами из кружки размокший хлеб. Потом со свистом вытянул из нее всю жидкость и оповестил. Одолжусь еще чайком-то. У Егора впалые щеки порозовели. Редкое, как дымок, растительность возле губ закудрявилась. Тоненькая телячья шапка, которую он не снимал круглый год, держалась на одном ухе. Он сладко, тонким языком обмахнул рот и стал закуривать. Самосад держал в кармане россыпью и, добыв большую щепоть, Всю ее увертел в косяк желтой прогоревшей бумаги. От сильных затяжек цигарка трещала и пыхала. Егор сухо поплевывал на нее. Кому в бедности, кому в богатстве проживания, всякому то на роду отписано. Мужик примерно просит дождика, путник солнца а Бог каждому свое счастье посылает, который. Во! Егор, подражая Титушку, тоже растянулся на траве и прикрыл свои дымные глаза. Ночи долгие, карасину не накупишься. Вот и строжит мужик-ребятишек. Советская власть поможет бедняку. Так ведь и советской власть то Егорий, Тоже не шибко поглянется, ежели ты станешь робить с обеда. Она власть тоже зато не похвалит. Где ж похвалит, хоть которая она власть? Я совсем, титушка, не хотел ехать на покос. Ведь три года я не чистил свою деляну. Там, хватит, лес в оглоблю вырос. Ты плюнь на свой-то покосишка. Поезжай к Федот Федотчу. он нончи деньги горстями сыплет. Одного харчу увез три телеги. Насчет тебя на особицу наказывал. Егория, говорит, Егория, правь ко мне. Как-то уж! Да и где я у лешего косарь, что ли? Вот на гармошке, тут докажу. На ирбитской ярманке? В балаган играть звали? Со слезами. Вот уж звали, так звали. Балаганщик мало, на коленях не стоял. На покоста Кадушкин увез и свинины, и баранины, — соблазнял Титушка. Вот такой ту из конопляного масла до да бочонок капусты. Одного чаю фунта с три. Вина уж само собой. Кормить он кормит. А что он нонче, Титушка, ко мне сам не зашел? Лонись, помню, в избу пожаловал до Петрова дня. Веселый такой, разговорчивый. Ну, говорит Егорша, и баба у тебя мягкая да широкая, как за рот распочатый. А ты, небось, кабенился? Не без того. Егор разразился мелким кашельным смехом. Только ведь и показать себя. Хлебушком, говорю, сильно подбился, нужду имею. Так какой-де разговор? путь надо, путь бери. Два, так и два. А нонче что же он? Но не он Егорий по-другому рассудил. Не от хлеба идут, а ко хлебу. Выходит, Я сам должен идти к нему наимоваться. Сам, Егорий. — А ежели я не всхочу? — Воль твоя. — А, сказываешь, зазывал? — Зазывал, Егорий, врать не стану. — Так ты разве его не знаешь, Федот Федотыч? Ему хоть сколь так мало. — Он куда это цапает, Титушка? Но кто знает? Уж я ему толмачил. Отступись ты, отступись. Власть, но не бедняцкая. Бедняцкая, наша власть, твоя да моя. Брать его надо под Мекитки. Свинину? Хлеб и кадушку с капустой, а? Тут это Аркашка оглоблен проезжал, так он. То же самое кричал. Топи, де его Федот Федотыча, в куреньке. Егор вскочил на колени, шапку шмякнул о землю, глаза у него разбойно задымились, правильно кричал о Хотя, погоди, постой. Егор надел шапку, сел на задники лаптей и рассудил по-иному. Нет, слушай. Утопить дело минутное. Утопить всякого можно. Ха, долго ли утопить? А вот в зажитке сравнять который. Так он и отдал кровное это. Держи карман шире. А по-братски, он-то должен понять. Власть нончи братская, все равны. Тебе пут, мне пут. Тебе корову и мне, и дай бог здоровье такому делу, у братству, который. Титушка поглядел на непрочные голодные зубы Егора и сказал спокойно, ведь ты, Егорий, хлеб и корову со своей фроской съешь. А Федот Федоточ опять прибыток приплод сделает и ты опять пойдешь к нему наймоваться, хлеба конючить. Нет, не так надо. Правда твоя, Титушка? Егор вдруг обвял и сел на траву, поскреб голову под шапкой. Куда ж теперь податься? На покос, к Федот Федотчу. Мужики там, небось, по полтиннику уже залабанили. Титушка неожиданно и ловко подвел разговор к итогу. У Егора еще была охота поколякть, но приходилось ехать. Уныло поднялся и пошел к лошади. Умастившись в телеге, сказал, — Спасибо, Титушка, за хлеб-соль. — Имей свой, — отозвался Титушка и, не глядя вслед Егору, плюнул, перекрестился. Навадился кусок хлеба понадобился за горло. Народу-то извели, Господи, царица небесная. Этот народ хлеба бы наорал, миру не приись. Уж поздно вечером на огонек титушкова костра выбрел ванюшка волк устоинский парень с короткой недвижной шеей и тяжелой нижней челюстью. Он ходил в эрбит, Приглядывался к городской жизни, теперь вернулся домой, прочно убежденный в том, что житье в деревне мягче. Ванюшка чистосердечно угощал Титушка ванильными баранками, сушеные рыбой, и утешно вздыхал. «Мягче наша жизнь. Жрать стану мекину, а землю не кину. Вот всегда так говори». «Образовала?» — выходит. — посмеивался Титушка. — Семинария. — В город я собирался, и дома, Титушка, верь слову, ни к чему душа не лежала. Все из рук валилось. А теперь я все превзошел. Сидел Ванюшка неподвижно, говорил упоительно твердо, и когда лег спать у костра, то заснул быстро и крепко, будто в самом деле нашел ту жизнь, которую искал утомительно и долго. Утром, выйдя из избушки, Титушка не увидел волка. Тот, вероятнее всего, убежал домой, чтобы взяться за покос.